Часть вторая. Герцогский сынок. Глава первая. Боевая практика. Я ожидала ледяного ветра, ну или невыносимого жара, но никак не того, что нас встретит точно такая же погода, как и дома, то есть в Ситаре. Хоть я и прожила всю жизнь в Велигерии, на границе с каменной пустыней не бывало, но думала, что это что-то такое странно страшное, а тут ничего особенного. Впрочем, оглядывалась по сторонам не я одна. «Исхан? А где камни?» «С каким-то неудовольствием», спросила профессор Чиш. «Это не Рудон, Варя», улыбнулся он. «Тут даже леса есть и климат немного другой». Она прищурилась, резко от него отвернулась и поджала губы, пересчитывая, все ли на месте. «И куда дальше?» Не обращая внимания на Родноса, Улыбнулась на профессору Мурмираусу. Кот, кутающуюся в странную серую шаль под цвет его шерсти, махнула лапой в сторону другой группы студентов. Те появились недалеко и так же, как и мы, оглядывались по сторонам. «Собираемся все вместе. Нас должен встретить дежурный боевой маг». «Почему мы не могли перенестись прямо в крепость?» Тихо спросила у меня Азалия. Я даже удивилась, но ответить не успела. Тяжело вздохнула Миона. «Ази! Это граница! Чтобы мы смогли переместиться прямо к гарнизону, им бы пришлось снять всю защиту. Не думаю, что они стали бы так рисковать ради сотни студентов». Дочь боевого мага поежилась. «Скорее всего, мы в нескольких часах от места назначения. Здесь безопасно». Хотелось бы верить. Азалия взвизгнула. Это осиалю ущипнул ее за мягкое место и пошел вперед, словно ничего не произошло. Остальные потянулись за ним. Я тоже закинула на плечо сумку. Мурмираус вел нас вперед, как самый настоящий, мохнатый главнокомандующий. Профессор Чиш стояла рядом с Роднесом, который очень тихо ей что-то говорил. Да, жаль его студентов. Они, кажется, вообще в первый раз покинули пределы своих лабораторий. Лайхорн! Захотелось ускорить шаг. «Ну, куда я денусь?» Себастьян догнал меня в два шага, не обращая внимания на недовольные взгляды, которые бросали на нас девушки с артефакторики. Неужто он и у них уже успел погулять? «Чего тебе?» «Не злиться. Главное, не злиться!» «Как чего?» Он удивился. «Мы же напарники. Я прикрываю тебя, ты меня!» Вспомнил. «Надо же!» «Шия?» Нас догнала чиш. «Слушай, не против, если я с вами пойду, а?» Я скосила глаза и увидела недовольного Роднеса. «Интересно, что между ними такого происходит?» «Конечно, мы не против, профессор», — ответил за меня Клайн и положил свою наглую ручищу мне на плечо. «Хорошо», — она мне подмигнула, словно между нами был некий, почему-то совсем неизвестный мне секрет. «Себастьян, вот ты тут же недалеко живешь, да?» «Относительно, профессор», — хмыкнул он. «Я попыталась сбросить его руку, но он лишь встал ко мне ближе. Издевается, гад! Думает, я не взбунтуюсь при преподавателе». «Хм, а он прав. Мы ведь и так почти что на испытательном сроке». Все в этом мире относительно», — глубокомысленно кивнула Лангарш. «Тьфу, Чиш, еще нужно привыкнуть называть ее правильно». «Себастьян, расскажи об этих местах. Я-то грешным делом думала, что тут тоже пустыни из камней, а тут поля, лес. Ух ты, речка даже!» Действительно, вдалеке виднелась искрящаяся лента воды. Тихо и спокойно. Даже не скажешь, что где-то неподалеку умирают люди и маги. Нечисть пытается прорвать защиту, раздаются стоны умирающих и гудят заклинания. Нет, все очень далеко. Тут красиво. Не понимаю, почему папе так не нравится Арданар. Страна как страна, не хуже и не лучше других. Вам историю? Клайн на мгновение заткнулся, а у меня получилось наступить ему на ногу так, чтобы он меня отпустил. Стратегическое отступление. И теперь профессор Чиш между нами. Официальную историю или то, что было на самом деле? Пытаясь испепелить меня взглядом, добавил он: Что хочешь? «Я ничегошеньки не знаю». «Жители Ордонара, воры, убийцы и преступники. Одаренные маги, тут ничего не скажешь. Но лучше бы этого королевства не было на карте. Когда-то они привечали гоблинов, позволяя им шляться через границу и нападать на соседей. За небольшую плату, разумеется. Сейчас у них нет короля, только наместник. На границе маги со всей Ситары». Но сами жители... Они не изменились. Самые разыскиваемые преступники прячутся здесь, потому что знают. Их никто не выдаст. Не принято. Ардонар отвратительнейший из мест. Не понимаю, как король мог взять его под свое крыло. Ян, тебе ли не знать, что такое высокая политика?» Оказывается, Сиаль притормозил, чтобы слышать, о чем мы говорим. «Вот же любопытный, ушастый!» «И в чем тут выгода?» Эльф мне подмигнул. «Вполне прилично, кстати. А вот профессору Чиш досталась крайне пошлая ухмылочка. Повезло ему, что родный с этого не видел, а то мало ли». Я, на это королевство преступников. Тут они могут жить, ни о чем не волнуясь. Думаешь, ваш король не знает о том, что здесь происходит? Сомневаюсь. Мой отец осведомлен о каждой мелочи. Но даже он был бы не против такого уголка». Ты думаешь, все так просто? Нет, преступники здесь не могут расслабиться. Представь, сколько тайных агентов каждый день выходят на улицы. Сколько человек пишут доносы на соседей. Вашему королю достаточно приказать, и Ардонар перестанет существовать. Я видела, что Клайн хочет возразить. Он открыл рот, но не произнес ни слова. Да, в том, что говорил Сиаль, был смысл. Ух ты! Протянула профессор Чиш, «Какие страсти!» «Себастьян, есть что добавить?» «Да, профессор, мы пришли». Группа студентов, к которой мы подошли, оказалась тоже боевиками, только курсом старше. «Да, эти высокомерные выскочки считали себя лучше нас. Но мы им еще покажем. Нас все-таки учили лучшие из лучших». «Ох!» — Чиша огляделась по сторонам. «Так, ребятки, развлекайтесь» и, цапнув Мурмирауса за шкирку, устремилась назад, очевидно, к Роднесу. Я же задумалась о Бардонаре. Папа был против, но мне хотелось быть магом, а отказаться от практики все равно, что отказаться от мечты. «Шия!» — ко мне подошла Руза, чем-то очень расстроенная. «Вот мы и на практике». «Ага, ты не рада?» «Мы с ним поссорились», — тихо прошептала она. «Не выдержала любовь расстояния. «Еще помиритесь!» — ткнула ее локтем. «Да, Анган, не паникуй!» — вклинился в разговор Клайн. «Учебник забыла? Или приворотная не подействовала?» «Иди ты отсюда, по-хорошему!» — я разозлилась. «Не сильно, но все равно. Мне за Рузу стало обидно. Она же, в принципе, неплохая девчонка. Задается только». «А то что?» — насмешливо протянул он. «Ничего!» — в тон ответила ему и с размаху наступила на ногу только промахнулась. «Умный гад! На собственном опыте учится!» «Студенты! Сейчас прибудут маги из гарнизона Ардарн. Не разбредаться! Тот, кто потеряется по дороге, будет отчислен! Если, конечно, выживет!» Тихо добавил декан Арс. «Я поюжилась!» «Все ведь в порядке?» «В порядке! Я на практике!» «На пути к своей мечте!» Раздалось несколько громких хлопков. «Странно!» Не припомню, чтобы раньше порталы так открывались. Но это были именно они. Вот это боевые маги, Лайхорна! Не пойму я Клайна. То издевается, то прощения просит. Словно два разных человека, один из которых точно с головой не дружит. Вижу. И я действительно видела. К нам целенаправленно приближался один из магов. Высокий, в темно-зеленой, до умопомрачения идущей ему форме, Красивый так, что глаз не отвести. Я и не могла. Смотрела на него и пыталась сдержать рвущуюся наружу счастливую улыбку. «Лайхорн, ты! Вот же темное гоблинское болото!» — сплюнул Клайн. Девчонки смотрели на приближающегося мужчину и тоже, как и я, не могли отвести взгляд. Только в отличие от них я знала, что идет он ко мне. Только ко мне. «Господин Арс?» Дир обратился к нашему декану. «Мы сопроводим вас в гарнизон?» «Профессор Арс», — прошипел тот. «Хм, чего это он?» Но Дир не обратил на него внимания. Развернулся ко мне и подмигнул. «Он здесь? Но откуда? Неужели все так серьезно, что даже рудонские маги согласились помочь?» Покосилась Народнеса, который только-только подошел. «Князь же должен быть в курсе. Только я не осмелюсь спросить». Скорее подожду немного и узнаю все у Дира. Князь, мой жених тоже заметил властителя наших земель, и, кажется, очень удивился. Роднос закатил глаза, но Дир уже опустился перед ним на одно колено, выражая свое уважение и готовность служить. Встань и назовись! вздохнул наш артефактор. Ингар алмазного дворца, курсантский корпус внешней охраны, дервин Сартас. Студент, отлично! «Значит, сможешь за этими приглядеть? Эй, будущие уничтожители миров! Смотреть сюда!» Группа Роднеса синхронно вздрогнула. «Вот этот? Ответственный за вас! Потеряетесь? помрете, Покалечитесь? Спрошу с него!» «Так...» Он внимательно посмотрел на Дира. «Ты хорошо учишься?» «Один из лучших!» С гордостью ответил мой жених. «Да... Жалко! Значит так, с него спрашивать не буду!» Он мне еще пригодится. Помрете, покалечитесь, поте... А, сами знаете. В общем, будете сами виноваты. Родителям так уж и быть сообщу. Чего встали, ходу за ним». Студенты с артефакторики всё так же дружненько подпрыгнули на месте и засеменили к Диру. Тот виновато пожал плечами. Вроде как он и не виноват. Ему сам князь дело поручил. Профессор Чиш тут же возникла рядом с Роднесом потянула его на себя и зашептала ему что-то на ухо. Несколько мгновений, и их заволокло темным туманом портала. Сбежали. «Боевики, третий курс», — важно произнес Мурмираус, помахав своей пушистой лапой. «Сюда!» Я бросила еще один печальный взгляд в спину уходящего Дира. «Почему Роднес не поручил нас ему?» «Почему? Почему?» «Потому что у нас есть пушистый профессор». Даже поцелуй не получила, да, Лайхорн? Вот же, я и думать об этом гаде забыла. А он все это время над душой стоял, наблюдал. Делать ему нечего. Знаешь, Клайн, обернулась к нему. Хотела сказать какую-нибудь гадость, но передумала. Хорошего настроения мне сейчас не испортит даже он. И я решила немножко пошутить. Если бы ты хоть капельку был похож на Дира, не был бы таким невыносимым, то в тебя можно было бы влюбиться. «Влюбиться в Яна?» — мурлыкнул Сиаль. «Снелезни поп, приди по душу этого эльфа! Нельзя же так подкрадываться!» «Шиа, ты меня все больше удивляешь!» Ответить еще и этому я попросту не успела. Зашипел Мурмираус, ойкнула Руза, и мы свалились в портал.